в поезде совсем среди жум. Никто не знает, где она теперь. Для неё это такое потрясение, помимо прочего, она как раз перед этим получила по чеку в банке 50 фунтов наличными. Я бы не предлагал ей денег, вставил я Как можно, он очесарнулыбнулся, тем более что это не самое страшное, э, в сумочке остался портсигар из золотой и платина с её инициалами, усыженными бриллиантами. Он, конечно, стоил безумных денег, но ей было особенно дорого как память. Естественно, поклял я. Его слова меня не сколько ни удивили. «Видите ли, она обручилась с человеком, который погиб сразу же после высадки в Нормандии. Он служил в десанте, его сбросили за линии фронта в Макии». «Понятно, я тоже воевал в Макии». «Правда? А меня послали в Бирму». «Да, я слышал, вам повезло даже чуть больше, чем мне». «О, там было неплохо, а вам, должен признаться, крепко досталось». «Я много лет жил в Фариже. Свободно говорю по-французски, так что мое место было именно там». Как звали этого человека? Возможно, я его знал? В последний правд я очень-очень сомневался. Она называла его Джон. Я не решился спросить фамилию, и правильно сделал. А теперь я его здесь. Он подарил ей портсигар в день помолвки. Они собирались пожениться, как только он приедет в Иволнительную, а потом эта кровавая бойня, и вот она потеряла всё, что осталось от него. Харгрифс помолчал, размышляя над превратностями судьбы, затем бросил окурок в камин. «Тут мне ничем ей не помочь, но, по меньшему мере, я могу купить ей другую сумочку. Должен признать очень удачную мысль, и ваша девушка оценит ее по достоинству. На каком цвете вы остановились? С остальным вам помогут в магазине, но цветы должны назвать сами». Большинство женщин отдает предпочтение какому-то определенному цвету или нескольким, — добавил я про себя. Я знаю, но тут опасаться нечего. Я куплю сумочку того же цвета, что была оставлена и в поезде. К счастью, она подробно мне ее описала. Это вышло случайно, но я все запомнил. Сумочка была желтой. — К тому же и цвет очень красивый и глубокомысленный, — заметил я. В курительной появились другие люди, разговор стал общим, но Харгрифс подошел ко мне со шляпой в руке, когда я после ленча сидел с чашкой кофе в гостиной. «Большое вам спасибо за адрес», — сказал он, и я подумал, «как мило с его стороны найти меня перед тем, как уйти из клуба только для того, чтобы поблагодарить засущую вездеец». Но, очевидно, его интересовало что-то еще. Ви с маниной овячьего, словно он и так знал ответ, но хотел выяснить, и известен ли он мне. Харгривс спросил: "Скажи эти, пожалуйста, куда лучше пойти, если выбирать между Беркли и Рицем? Я насчёт того, где пообедать, не вижу никакой разницы. И там, и там вы будете в полной безопасности". Я так и думал. И он повернулся, чтобы уйти. Вот тут я засомневался. Не преувеличивал ли я, упомянув о полной безопасности? Харгривс такой славный парень, со временем он не мог не встретить такую же славную девушку. Позвольте дать вам один совет, крикнул я ему вслед. Конечно, он тут же вернулся. Попросите посадить вас за столик у оркестра. Как и следовало ожидать, Харгривс изумлённо вытерщился на меня. Почему? Задал он логичный вопрос. — Так спокойнее, — ответил я. — Несмотря ни на что, я по-прежнему убежден, что пригласить Марсию на Ленч — одно удовольствие.